«Расскажи о Ликопе», — сказала Атосса строго. «Как ты с ним встретилась?» «В селении Тай живет мой дядя. Я приехала к нему в гости. Туда же пришел Ликоп. Он из селения Тай?» «Нет. Он совсем из другого места. Далеко. Он сказал...» что был в плену амазонок и потом попал на Агапевесу. Он сказал, что там мужчин сначала любят, потом убивают. Но его не убили, и он убежал. Он знал, что в его селение пойдет погоня, и потому домой не вернулся. Он говорил, что его отпустили? говорил. — Одна госпожа из ваших. — Как ее имя? — Я забыла. — Может быть, Лота? — спросила Антагора. — Да, Лота. — Послушай, женщина! Годейра поднялась, подошла к рабыне. С тобой, говорит царица Фермаскиры, я прикажу послать наездниц в селение Тай. Они найдут там этого лекопа. И если ты хоть на волосок, умрешь в страшных мучениях. Мне нужно знать правду, одну только правду. Он называл имя лоты. Я не помню богоподобное. Пощади меня, я не помню. И рабыня снова распласталась на каменных плитах. — Но ты говорила мне, — к женщине подошла Антагора, — что он называл имя Лоты. Когда ты лгала? Сейчас или тогда? — Я не говорила имени. Это ты сказала. Может быть, Лота. — Уведите ее! — приказала Атосса. И когда рабыню вытолкали из зала, обратилась к совету. — Я думаю, царица права. Пока мы не узнаем истины, нам нельзя ничего решать. — Ты сказала Годейра, что хочешь послать в селение тайноездниц. Посылай. Пусть они разнесут это селение на концах своих копий. Пусть поймают этого презренного лгуна и пусть узнают всю правду. Я думаю, что совет настолько верит Лоте, что согласится во главе отряда послать ее. Чтобы избежать поражения, мы предадим ей храмовых наездниц. И их, я думаю, поведет Антагора. Кто хочет возразить мне? Священный совет... Принял решение о тоссе. Когда это было? Десять лет тому назад, а может быть больше. Все они прошли для него как сон, тяжелый и беспокойный. Лекоп сидит у очага и смотрит, как гаснут на угольках голубые огни, и зала покрывается серым и легким пеплом. На камнях лежит сеть, которую он начал чинить, но руки лико поспокойны, он весь ушел в воспоминания. Сегодня снова всколыхнулась его память. Староста соседнего селения сообщил, что охотники видели за перевалом амазонок и просил не уходить из дома. Видимо, он придет посоветоваться. Амазонки. Это слово за последние десять лет будило в нем самые противоречивые чувства. Страх, ненависть и любовь. Всегда, как только услышит он это слово, рядом с ним возникает образ Лоты и вспыхивает надежда на встречу. Лико поднялся, подошел к шкафчику, вделанному в стену хижины, достал сверток. Развернул. На цветном платке блеснула золотая серьга с рубиновым камнем. «Подарок лоты!»